Глава 38 Ханк Маршал вышли из тюремного подвала здания суда на улицу и оказались в полном одиночестве. Их протестующие друзья по-прежнему находились у входа в полицейский участок, где они пели и молились. Слава нашему Господу! Все, что смог сказать Ханк. «Да, я тоже верю, что это он!» Поддержал пастора Маршал. Первым их заметил Джон Колман и восторженно закричал. Все остальные повернули голову в их сторону и застыли пораженные. Потом они бросились навстречу Ханку и Маршалу, как цыпляток на сетке. Однако все расступились перед Мэри, люди любовно подталкивали ее, когда она пробегала мимо них навстречу Ханку. Господь был так добр, Перед Ханком была его дорогая Мэри, она плакала, обнимая мужа, она целовала его и шептала ему слова любви. Ханк все еще не мог этому поверить. Никогда раньше он не разлучался с нею. «Все в порядке?» – беспрестанно спрашивала она. И Ханк отвечал, «Да-да, все в порядке, все в порядке». «Это чудо!» – слышалось вокруг. «Господь ответил на наши молитвы. Он вырвал тебя из тюрьмы точно так же, как Петра». Маршал смиренно принял то обстоятельство, что его они просто не замечали. Это был звездный час Буша. «Но что там такое?» Поверх моря людских голов маршал заметил, как Альф Брумель, выскользнув через боковую дверь, сел в машину и поспешно уехал. «Да, на его месте я бы тоже улизнул поскорее», — усмехнулся про себя журналист. «А это едет? Нет, не может быть!» Быстро работая локтями, маршал стал пробираться сквозь толпу, вытягивая шею, чтобы удостовериться в том, что в машине были именно те, о ком он думал все это время. Да, Бернис уже махал ему рукой. И рядом с ней вид, живой. А вторая девушка, та, что вела машину, нет, этого не может быть, и все же это она. Неужели Сузан Якобсон воскресла из мертвых? Маршал, наконец, протиснулся сквозь толпу приверженцев Ханка и, широко улыбаясь, направился к машине, которую Сузан ставила на стоянку. «Да, когда эти люди молятся, Бог их слышит». Бернис, выпрыгнув из машины, кинулась к нему на шею. «Маршал, у тебя все благополучно?» Она чуть не плакала. «А ты, ты как?» – взволнованно спрашивал он в ответ. Голос позади маршала произнес. «О, миссис Хоган, я так хотел с вами познакомиться!» Это был ханк Он улыбался во весь рот, обнимая свою маленькую жену. И весь божий народ стоял рядом с ними, и все эти люди тянулись, чтобы обнять его. Бернис смущенно выскользнула из объятий маршала. «Ханг», — произнес журналист каким-то надломленным голосом, которого Бернис у него раньше не замечала. «Это не моя жена. Это Бернис Крюгер, мой репортер». Потом он посмотрел на Бернис и добавил с любовью и уважением. и замечательный Бернис немедленно поняла, что с маршалом что-то произошло, и ее это не удивило. И голос, и лицо маршала ясно указывали на внутреннюю перемену, которую и сама она переживала. Каким-то особым чутьем она поняла, что молодой человек, стоящий рядом с ее шефом, причастен к этой перемене в маршале. — тоже твой товарищ по несчастью? — спросила девушка. — Бернис, а это Ханк Буш, пастор церкви Аштон Комьюнити, и мой новый и очень хороший друг. Бернис пожала ему руку, но тут же вспомнила о том, что им предстоит сегодня. Она сразу же заставила себя сосредоточиться на главном, отбросив в сторону все лишние мысли и чувства. Ведь время не шло, время летело. «Маршал, слушай внимательно. У нас ровно 60 секунд, чтобы вести тебя в курс дела». ханки извинившись, отошел к своей ликующей пастве. Когда Бернис представляла маршалу Сузан, он подумал, что пожимают руку не больше, не меньше, как чуду во плоти. «Я слышал, что вас убили, и Кевина тоже». «Потом расскажу вам всю историю», — дружески ответила Сузан. «Но сейчас у нас нет времени, а вам многое нужно успеть узнать». Сузан открыла багажник машины и показала маршалу свой потертый чемодан. Маршал горел и пылал. Все было здесь, все, что, как он думал, навсегда попало в загребущие руки Кармен и этой гидры общества. «Сегодня в Аштон прибывает Кассив, чтобы закончить дела с университетом». «В два часа в Вайтмарт-колледже будут подписаны бумаги, и он без шума будет продан Omnicorporation». «Вы имеете в виду обществу?» – уточнил маршал. «Естественно, ключевая сделка. Пойдет университет, вместе с ним пойдет и город». Бернис быстро пересказала новости о Матилле, Паркере и Лэмли, не тратя времени на рассказ о результатах изучения Харвием Кулом бухгалтерии Эжена Байлера. «Когда они будут в городе?» – спросил маршал. «Надеюсь, успеют к началу заседания. Я сказала им, что мы встретимся там. Я, пожалуй, приглашу сам себя на это заседание. Уверен, что все будут очень рады меня видеть». Сузан тронула маршал за рукав. «Но мы должны предупредить, что они обработали вашу дочь Санди. Как будто я этого не знаю. Они будут держать ее в своей власти именно сейчас. Это стиль Кассифа, поверьте мне» и если вы пойдете против него, для нее это может очень плохо закончиться». Бернис рассказала Маршалу о Патт, ее дневнике, о ее мистическом друге Томасе, о лживом и дьявольски хитром Шоне Урмсби. Маршал смотрел на них какое-то мгновение, а потом, обернувшись, крикнул. «Ханг, это по твоей части, тут тебе и твоим людям найдется работа». Летнее воскресенье в Аштоне – самое милое, самое радостное и спокойное время недели. Фермеры не спеша болтают друг с другом, деловые люди отдыхают, большая часть магазинов закрыта, а мамы и папы со своими детьми придумывают самые интересные развлечения и отправляются на веселые прогулки. Большинство стульев и скамеек в парке занято, на улицах тихо и спокойно. В такой чудесный день семьи чаще всего собираются вместе. Однако в это солнечное утро все шло наперекосяк. На одной ферме у коровы вздулся живот, на другой сгорело в тракторе магнетта и вряд ли его можно было найти на складе. И хотя ни один из фермеров не был виноват в бедах другого, они подрались. Хозяин небольшой лавочки никак не мог правильно сосчитать сдачу и ввязался в перепалку с покупателями. Многие владельцы магазинов, сидя за кассой, мечтали вообще поскорее покончить со своим делом которое все равно рано или поздно было обречено. Жоны нервничали и требовали вести их на прогулку куда угодно, но как только их мужья наконец усаживали в машины детей и загружали провизию, они передумывали и уже никуда не желали ехать. Дети начинали волтузить друг друга, их родители бронились, а машины стояли на месте. Через открытые окна из них слышались крики и раздраженные голоса. Скамейки в парке ломались под тяжестью сидящих или их просто невозможно было отыскать. Улицы были забиты спешащими автомобилями, водители которых не знали точно, куда они, собственно говоря, едут. И даже собаки, постоянно бодрствующие собаки Аштона, никого не замечая, лаяли и выли не переставая, поджав хвосты и повернув морды на восток. На восток? Многие поворачивались лицом к востоку и завхоз школы, и почтальон, и страховой агент, и даже целая семья гончаров. По всему городу стояли люди, почувствовавшие необъяснимую, но явную угрозу, какую-то духовную маяту, и обернувшись лицом к востоку, стояли тихо и как будто молились. Вокруг мертвого дерева по-прежнему не было движения. Наконец Рафар снялся с огромной сухой ветви, Своего главного поста и в окружении свиты стоял на холме, обозревая Аштон. Он скрестил на груди мускулистые руки, раскинул широкие черные крылья, как королевское покрывало. Драгоценные украшения сияли и переливались на солнце. Но даже и он смотрел на восток. Вал Рафар с величайшим нетерпением ждал. Наконец он увидел. тотчас демон с оглушающим свистом втянул в себя воздух. И это было вовсе не вздох удивления, это было проявление демонического восторга и бесовского трепета. Такое с ним случалось необыкновенно редко, ведь отвратительный бес завершил свое ужасное дело, и сейчас он испытывал наслаждение, будто вкушал драгоценный сочный плод после трудов праведных. Волосатая черная рука князя Вавилона взялась за отливавшую золотом рукоятку меча и страшное оружие со страшным свистом и звоном выскользнуло из ножен. Толпа демонов потонула в его кроваво-красном зловещем блеске. Под общие крики ликования Рафар поднял меч над головой. Огромные крылья неожиданно расправились, и единым махом силой подняли его в воздух и понесли через широкую долину над Аштоном. Ужасный демон не скрывался и летел совершенно открыто так что его хорошо было видно со всех концов города и с каждого уголка его окрестностей. Князь Вавилона парил высоко над городом с обнаженным мечом в руке. Он поворачивал голову из стороны в сторону, медленно покачивая телом и сверкая глазами. «Капитан Небесного войска!» — ревел он, и эхо его голоса гремело над долиной, как грозовой гром. «Капитан Тол, ты меня слышишь?» Толл прекрасно слышал Рафара. Он знал, что Рафар собирается произнести речь, и знал все, что скажет этот воин-бандит, повелитель демонов. Стоя в лесу, в укрытии, в окружении своих ближайших помощников, он тоже вглядывался в горизонт на востоке. Рафар беспокойно оглядывался по сторонам, надеясь отыскать хотя бы малейшие признаки присутствия своего противника. «Ты до сих пор боишься показаться мне на глаза!» А мне не страшно предстать перед тобою. Капитан, смотри со своими воинами прямо мне в лицо. она сегодня навечно запечатлеется в твоей памяти, потому что это лицо победившего тебя. Тол, Гила, Трискал, Криони, Мота, Шимон, Натан, Армут и Сигна все собрались вместе ради этого момента и давно уже ожидали хвастливой речи князя. Рафар продолжал. «Сегодня имя Рафара, князя Вавилона, навечно врежется в твою память, как имя храбрейшего и непобедимого воина!» Рафар сделал еще несколько быстрых кругов, высматривая своего возлейшего врага. «Тоу, капитан небесного воинства, решишься ли ты высунуть свой нос из укрытия? Не думаю. Неужели ты отважишься напасть на меня? Не верю!» «Неужели ты со своей жалкой шайкой разбойников с большой дороги посмеете встать на пути князя, господствующего в воздухе?» Он презрительно рассмеялся. «Не может этого быть!» Выждав, пока его слова, повторяемые эхом, отгремят, он пренебрежительно усмехнулся. «Я даю тебе возможность, мой дорогой капитан, убраться отсюда по добру, по здорову, чтобы избежать мучений» которую тебе придется испытать, попадись ты мне в руки. Я даю тебе и твоим воинам возможность унести по-добру, по-здорову ноги, потому что я провозглашаю, что сражение вами уже проиграно. Рафар обратил свой меч горизонту на востоке. Смотри на восток, капитан. Там подтверждение моих слов. тол и без того всматривался на восток, напряженно, внимательно, неотрывно. В эту минуту к нему подлетел посланник с новостью. «Коган и Буш свободны! Они!» Он остановился на полуслове и вслед за другими повернулся к востоку, чтобы узнать, что привлекло их внимание. «О, нет!» – прошептал он. «Нет, нет!» Сначала туча была совсем крошечной, подобно зловещей черной точке, повисшей над горизонтом. Это могла бы быть приближающаяся гроза или дымок фабричной трубы, темная вершина горы, неожиданно вынурнувшая из тумана. Но затем ее размеры стали увеличиваться, сначала напоминая наконечник стрелы, а через некоторое время медленно и неотвратимо, как прилив тьмы, черное грозное облако захлестнуло всё небо. Еще мгновение назад его можно было окинуть одним взглядом, но уже через минуту оно растянулось с одного конца горизонта до другого. Такого не было со времен Вавилона. Спокойно заметил Гила. «Да, эти демоны были там. Все до одного!» Отозвался Тол. «И теперь они вернулись. Посмотри на передовой отряд. Они летят в несколько слоев!» «Те же приемы атаки!» Подтвердил Гила. Раздался чей-то уверенный голос. «Тол, до сих пор твой план осуществляется прекрасно. Враги все до единого вышли из укрытия в несметном количестве!» Это говорил генерал, прибытие которого давно ожидали. Тол ответил. «Уверен, что они заготовили нам сокрушительное поражение. По крайней мере, твой старый соперник этим вовсю хвастает». «Генерал, Рафар всегда хвастает. Есть у него для этого причины или нет?» Улыбнулся Тол. «А что слышно о Стронгмане? Судя по туче, он сейчас всего в нескольких километрах от нас. Он вошел в Кассифа?» «Предполагаю, что да». Генерал внимательно смотрел на приближающееся жуткое облако. Теперь оно затянуло небо, будто непроницаемое черное покрывало. Глухой шум из трех крыльев был едва слышен. «Как обстоят дела у нас?» — спросил генерал. «Мы готовы». Когда шум крыльев усилился и тень облака легла на поля уже возле самого города, по облаку пошли красноватые отблески. «Как будто она горела изнутри!» «Они приготовили мечи к атаке!» — заметил Гилло. «Почему мне так страшно?» — удивлялась Санди. Она стояла на лестничной площадке перед лифтом здания университетской администрации, рука об руку Шоном. Девушка готовилась встретиться с теми, кому предстояло решить ее судьбу. Эта встреча должна была стать трамплином, с которого она совершит прыжок к полному духовному совершенству, к высшей ступени сознания, а может быть и к полному совершенству. Тем не менее, никакие самоуговоры не могли заглушить гнетущего беспокойства, которое она чувствовала где-то глубоко внутри себя. Что-то было не так. Может, это все-таки обычное волнение, как перед свадьбой или каким-нибудь другим необычайным событием. Или все-таки проявились последние отблески ее христианского воспитания, старого, отброшенного ею наследия, которое по-прежнему давало о себе знать? Что бы там ни было, Санди старалась заглушить это чувство, победить его разумом или же техникой расслабления, который она научилась в университете во время занятий йогой. Внимание, Санди! Дыши спокойно, сконцентрируйся. Собери внутрь свою энергию. Вот так, так-то лучше. «Я не хочу, чтобы Шон, профессор Лангстрад или кто-нибудь другой подумал, что я не готова к испытанию». Пока они поднимались в лифте, Санди болтала, шутила и старалась казаться беспечной. Шон смеялся вместе с ней. Так что, когда они оказались на третьем этаже у двери комнаты номер 326, она считала, что теперь готова к встрече. Шон открыл дверь. «Ты будешь довольна», — произнес он, и они вошли. Санди не могла видеть их, ее взору открылась только преподавательская, очень уютная, с мягкими коврами, кожаными диванами и низким массивным столом из карельской березы. Но в комнате было тесно от безобразных существ, чьи желтые глаза щурились на нее со всех сторон, из каждого угла, с каждого стула, со всех стен. Они ожидали ее. Один из них просипел астматически. «Добрый день, мое дитя!» Санди протянула руку Оливеру Янгу. «Пастор Янг, какая приятная неожиданность!» Еще одно чудище скосило рот в слюнявой улыбке и произнесло одновременно с профессором Лангстрад. «Я очень рада, что ты смогла прийти!» Санди обняла профессора Лангстрад. Девушка внимательно разглядывала присутствующих. Многие были ей знакомы по факультету, она заметила несколько своих профессоров. Были здесь и деловые люди, и служащие из Аштана. В углу стоял владелец бывшего Джо Маркета. Эти 30 человек выглядели так, как будто были самыми достойными представителями города. Те другие тоже были готовы и ждали. Враль показывал на Санди Хоган пальцем, как на свой трофей. На несчастную девушку со зловещей улыбкой глядела Мадлен. Возле неё или вернее, возле него, стоял еще один демон-бандит, вокруг шершавой руки которого в несколько рядов была накручена тяжелая блестящая цепь. Страшное черное облако состояло из мирят возбужденных демонов, диких и опьяненных предвкушением победы, безобразий и беспорядков, возможностью выказать свою власть и насладиться ею. Сверху Аштон казался совсем игрушечным, какой-то жалкой деревушкой, затерявшейся в бесконечных просторах. Шеренга за шеренгой демоны продвигались вперед. Миллионы желтых глаз щурились, глядя на добычу. Город был тих и беззащитен. Ваал Рафар неплохо потрудился. Целая волна резких выкриков пронеслась в головных отрядах демонов. Воеводы отдавали приказания. Взводные по краям черного облака передавали их дальше по всему фронту. И когда несчетные дивизии во главе с командующими начали опускаться, Края тучи, изогнувшись к земле, стали осыпаться мелким дождем. Большой конференц-зал, обставленный тяжелой безликой мебелью, начал заполняться членами университетского правления. Эжен Байлар веселый дымящий сигарой принес с собой целую кипу экономических расчетов. Дуайт Брандон выглядел немного мрачнее обычного, но был в состоянии вести разговор. Долорес Пингстон чувствовала себя совсем нехорошо, Она хотела лишь одного, чтобы все поскорее закончилось. В зал важно вошли четверо адвокатов Кассифа, большие доки в своем деле. Взгляд у них острее кинжала, а на лицах застыли самоуверенные улыбки. Адам Джаред был полон нетерпения. По-видимому, больше всего он мечтал о рыбалке, куда собирался отправиться по окончании дела. Время от времени присутствующие поглядывали на часы. Украдкой на свои ручные или бросали быстрый взгляд на висящие на стене. Время приближалось к двум. Многие в зале явно нервничали. Злые духи, сидевшие в конференц-зале рядом с членами правления, тоже ощущали беспокойство. Они знали о скором прибытии Стронгмана. Это была их первая встреча с ним. Длинный черный лимузин Александра Кассифа пересек границу города и свернул на шоссе, ведущие к Уайтмар-колледжу. Кассив, держа на коленях портфель, с царским видом развалился на заднем сидении. Через зеркальные стекла машины он с удовольствием разглядывал чудесный приветливый город. Кассив уже мысленно планировал и намечал изменения, решал, что он исправит, а что вообще уберет. Тем же самым был занят Стронгман, находящийся внутри Александра Кассива. Князь расхохотался раскатистым, густым басом, и Кассив рассмеялся точно так же. Страшный демон не мог даже вспомнить, когда в последний раз он чувствовал себя таким довольным и гордым. Туча продолжала продвигаться вперед, а края ее все больше опускались к земле. Тол и его спутники вели наблюдение из своего укрытия. «Они смыкают кольцо», — заметил Гила. М «Да», — Тол с интересом смотрел вниз, как обычно охватывают город со всех сторон, прежде чем войти в него. Края тучи пригибались все ниже, как будто невидимая рука задергивала черный занавес. Демоны соскальзывали сверху, точно занимая, будто кирпичи в кладке, свои заранее намеченные позиции. Мечи их были обнажены, взгляды сосредоточены. «Хоган и Буш?» – спросил Тол. «Они в пути, вместе с уцелевшими», – ответил ангел-посланник. Тяжелый, как танк, лимузин подкатил к университету, и Касев увидел элегантные здания, сложенные из красного кирпича, стройные клёны и могучие дубы. Он посмотрел на часы. Да, он прибудет точно в назначенное время. Когда громадный лимузин миновал перекресток, неприметная зеленая машина свернула на Колледж-стрит, двигаясь в том же направлении. За рулем сидел Альф Брумель. Он выглядел уставшим, был сильно удручён и нервничал. Шериф прекрасно знал, кто едет впереди него. Не успели ли музины машина полицейского проехать следующий перекресток, как длинная вереница автомобилей вынырнула на шоссе справа и пристроилась сзади. Первым в колонне шел большой коричневый Бьюик. «Ой-ой-ой», присвистнул Маршал, когда он одновременно с Ханком Берни, Сузан и Кевином заметил, за кем они следуют. «Узнаешь Кассифа?» — спросила Сузану Бернис. «Старый друг, толстячок собственной персоной». «Что же происходит?» — удивлялся маршал. «Неужели встреча состоится?» «Может, Брумель мне не поверил?» «Ну нет, он тебе поверил и все сделал, как ты сказала». «Но почему тогда Кассив не отменил этот спектакль? Он же едет прямиком в ловушку». «Скорее всего, Кассив считает, что он неуязвим. А может, Брумель ему ничего не рассказал?» Канг оглянулся. Кажется, все успеют проехать до красного света. Друзья журналиста тоже посмотрели назад. За ними следовал Анди в красном микроавтобусе, набитом молящимся народом. Потом пикап силь Купер, в котором тоже теснились люди. За ним джип Джона и Пати Кулманов. И позади всех Джеймс Фаррелл, бывший пастор. Он вел вместительный фургон, в котором нашлось место для Мэри, Эди Дастер и многих других. Маршал посмотрел вперед, потом обернулся назад и сделал заключение. Да, это будет незабываемая встреча.